Спряжение глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. Глаголы первого спряжения имеют окончание ую, ешь, еж, ед, Йод, ем, ем, ети, йоти, ут, ют. Глаголы второго спряжения имеют окончание у, Ю, ИШ, им, идти, отдят. Если у глагола безударное личное окончание нужно. Пункт 1. Поставить глагол в неопределённой форме. Например, строите строить. Пункт 2. Определить, какая гласная стоит перед. «ть», пункт 3. Ко второму спряжению относятся все глаголы на -ить, кроме стелить, брить. Семь глаголов на «едь» – терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть. Четыре глагола на «ать» – слышать, дышать, держать, гнать. Все остальные глаголы на еть, «ать», «оть», «уть», «ыть» и другие относятся к первому спряжению. «Борется» – окончание «ед», так как начальная форма «бороться». Первое спряжение «зависит», окончание «ид», так как начальная форма «зависеть», глагол «исключение» относится ко второму спряжению. Орфограмма номер 25. Разноспрягаемые глаголы. Цифра 1 – первое спряжение. Цифра 2 – второе. Хотеть – я хочу. Первое. Ты хочешь – первое. Он хочет. Первое. Мы хотим. Второе. Вы хотите. Второе. Они хотят. Второе. Бежать. Я бегу. Второе. Ты бежишь. Второе. Он бежит. Второе. Мы бежим. Второе. Вы бежите. Второе. Они бегут. Первое. Есть. Я ем. Первое. Ты ешь первое, он ест первое, мы едим второе, вы едите второе, они едят второе. Дать. Я дам первое, ты дашь первое, он даст первое, мы дадим второе, вы дадите второе, они дадут первое. Лучше говорить о себе. Я хочу есть, я ем. Мы будем есть, мы поедим, вежливо приглашая других к еде. Кушайте, пожалуйста. Синонимы – хотеть, желать, стремиться, жаждать.